Часть 2. С самого нашего прибытия команда лас излучала недовольство всеми доступными способами. Сложенные на груди руки, уклончивые взгляды, даже то, как они стояли, у нас на пути, чтобы было ясно, что они не согласны с тем, что происходит, но всё же недостаточно близко, чтобы быть в одной с нами группе. На этот раз проблема была не во мне. Сатирик, или сокращённо сатир, носил шлем, которому была придана форма козлиной головы с пастью, растянутой в Я могла представить, как в другое время в глаза горели лукавством, а подведённые брови в отверстиях маски озорливо изгибались. Сегодня был не такой день. У него были круги под глазами, и смотрел он озлобленно. Вместе с улыбкой его маски это создавало, я не хотела сказать, безумный вид, но именно эти слова первыми приходили на ум. Его голая грудь была мускулистой, депилированной. Пояс и костюма были посажены достаточно низко, чтобы были видны линии, указывающие на его... но ну, это явно смущало. Впрочем, это и было задумано, чтобы смущать. Никто, Прокол, Леонита Цветочек разделяли гнев сатира. Герои носили гораздо более яркие и цветастые костюмы, чем обычно было принято, и их настроение, напротив, было чрезвычайно мрачным, шпоры и лощин оказались не столько разозлёнными, сколько потерянными. Однако, когда мы прошли мимо, они примкнули к своей группе, я поняла, что они скорее поддержат своих, чем нас. Возможно, стоило что-то сказать, слова поддержки или сожаления, Но, кажется, никто из присутствующих не был готов их произнести. Мы подошли к лифту и спустились вниз. Никто из местных героев к нам не присоединился. «Какие мысли?» — спросил меня перевёз. Для города вроде Лас-Вегаса было неожиданно обнаружить, что здание настолько... Я не закончила. «Скучно. Словно огромный могильный камень. Никаких окон», — сказала я. «Только главный вход и стена. Никаких украшений, кроме символа эскапы на переднем фасаде». и никакого наружного освещения». «Она выделяется», — сказал перевёз. «Создаёт контраст. И ещё эта необходимость. Вегас э, — лидер по общему числу злодеев», — сказала измарис У неё была крайне жёсткая манера общения, что, видимо, соответствовало её ледяным силам. «Вегас использует группу добровольцев из числа умников и технорей для контроля заведений по тому же принципу, как СКП следит за экономикой в целом, обеспечивая порядок, при котором все играют честно, сделки совершаются добровольно, а суммы сходятся. В результате «Вегас» изменился, кейпы взаимодействуют иначе. В Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке наибольшую угрозу представляют люди, способные взорвать здания. Здесь же злодеи пытаются обыграть систему, а герои пытаются обыграть их. В «Вегасе» всем подпольным миром заправляют умники-технари и скрытники. «Ещё один вариант казаков и разбойников», — сказала я. «Казаков и разбойников?» — спросил Перевес. «Мой товарищ по команде когда-то объяснил мне всё именно так. Здравая, не знаю, как сказать лучше, стратегия поведения для злодеев и героев. Притвориться, что всё это игра. Нанесение ударов, под подсчётку. Но в конечном счёте противоположная сторона не получает значительного ущерба». «Подсчётку?» — спросил Гарпун. Это был единственный подчинённый, которого перевоззел с собой. Изморозь напротив взяла и своей команды, приставы и рефери. Ещё был каркас из Сан-Диего». Это понятие из стиля ведения войны коренных народов Америки, пояснила я. Во время сражения войны, чтобы показать свою доблесть, совершают рискованный и успешный ход против противников. Они зарабатывают репутацию, другая страна её лишается. Тем не менее, всё это игра, способ тренировки, возможность ничего не теряя подготовиться к настоящим угрозам. Вот только... заметила изморозь. Конфликты идут по нарастающей. Если одна сторона слишком часто проигрывает, то может зайти слишком далеко. и всегда есть сопутствующий ущерб. Я заметила, что твои объяснения забывают упомянуть о гражданских. «Я не говорю, что на сто процентов с этим согласна», — сказала я. «Я не была согласна с самого начала, но это напоминает то, о чем ты говорила». «Нет», — покачала головой изморозь. «Район Стрип вымирает. Каждая успешная операция злодеев приводит к катастрофическому ущербу. Из-за них закрываются заведения, в заброшенных районах поселяются новые злодеи, которые прибывают, услышав об успехе очередной группы, или просто потому, что для них появилось место. Проблема усиливает сама себя. Всё становится хуже. Это здание, крепости тюрьма. Поскольку это то, что нужно городу, вот насколько далеко зашли дела. А герои? вычерные Столь же показушные и жаждущие внимания, насколько злодеи осторожны и скрытны. Команда Вегаса в основном состоит из стратегов, шарлатанов и почти откровенных негодяев. Людей, способных остановить мошенничество и обман, сунуть палку в колёса местным криминальным гением, либо тех, кто думает, что на это способен. Вот почему это стало такой проблемой». Последнее предложение прозвучало как конец разговора. Я решила не рисковать и не задавать других вопросов. Мы прошли в коридор с тюремными камерами. Он был глубже и значительно больше, чем Броктон-Бэй. Здесь было два уровня, один ряд камер над другим. Изморезь поднесла телефон к монитору и подключилась к системе. Через мгновение плавно зажёгся ряд чёрных квадратов с белой каймой. Она немного наклонилась вперёд и положила руку на стену рядом с монитором. Экран включился. Я увидела внутри человека в костюме Кейпа. Маски не было. Он был альбиносом. До такой степени, что фиолетовый бархат его костюма полностью подавлял небольшие участки открытой кожи, а радужка его глаз была тёмно-розовой. «Притворщик!» — сказала Измарось. Её голос стал даже жёстче, чем раньше. «Что же ты натворил? Не стоит во всем винить меня! Вы меня вынудили!» «Нет!» — сказала она. — Должен был найти другой способ. Ты мог бы признать... — Смертный приговор, — сказал он. — Ты же сейчас кейп верхнего звена. У тебя есть допуск. Ты знаешь о ней? О призраке, что приходит каждому, кто пытается разгласить информацию, которую они хотят сохранить в секрете. Я взглянула на наперевелся, но он только пожал плечами. — Мы смогли бы тебя защитить, — сказала изморось. — Нет, — усмехнулся притворщик. — Нет, не смогли бы. «Я всё равно мёртв, так или иначе. Я сдаюсь, это конец моей карьеры. Это всё, что у меня есть. Если я заговорю, я умру. Это был лучший вариант». Рука изморозепряжётая к стене сжалась кулак. «Убить правительственного умника — это лучший вариант?» — спросила она напряжённым голосом. «Да». Изморозь выпрямилась, но это был скорее жест поражения. Её рука соскользнула со стены. «Ты был одним из достойных притворщик. Я всё ещё такой». — сказал он, пересёк камеру и присел на крыш кровати. — Я бы объяснил, но это лишь приведёт к нашей смерти. — Мы перевезём тебя в более надёжное место, — сказала изморозь. — Ну что ж, я не ожидал, что вы меня отпустите. Делайте то, что должны. Я заключил сделку с дьяволом, и вы меня поймали, к добру или к худу, — сказал притворщик и тихо добавил. — Пришло время платить по счетам. Изморозь выключила монитор и взглянула на рефери. — «Пока он говорил, моё мятежное чувство сходило с ума», — сказала рефери. «Что-то тут происходит. Опиши подробней». Рефери соединила средние большие пальцы обеих рук, формируя круг. «Оранжевый». Затем развела руки чуть шире. «Красный». Затем ещё шире, пока кружок не достиг размеров пиццы. «Жёлтый». «Так плохо?» — спросила изморозь. «Плохо. Значит, выдвигаемся сейчас». сказала Измариси и поднесла руку к уху. «Дракон, отмени свои задания. Почти наверняка ожидаются неприятности. И я думаю, нам лучше убраться, пока дела не пойдут хуже». «Секундное ожидание». Цифровой голос автопилота Дракона, такой же, какой я слышала из её дронов и браслетов, сообщил. «Модуль Кульшедра на пути к штаб-квартире протектората Лас-Вегаса. Расчётное время прибытия — две минуты. Тиамат прибудет через 8 минут». «Хорошо», — сказала Измариси. Он прибудет до того, как мы доберемся до крыши. Давайте упакуем притворщика. действует стандартные протоколы скрытника. Пристав и рефери, займитесь этим. Остальные за мной. Когда мы вошли в лифт, я посчитала возможным спросить, не показавшись полным чайником. О чём говорила рефери? Мятежное чувство? Она социальный умник, пояснила изморозь. В дополнение к второстепенным силам стрелка эпицентра, её чувство опасности в лучшем случае слабое. Она не может сразу на него реагировать, но она даёт ей информацию о связанных лицах и об угрозе, которые они представляют. Она не смогла бы увидеть ничего по одному притворщику, однако она знает, что существует опасность среднего или высокого уровня до близких ему людей. «Очевидна его команда», — сказал Каркас. «Она предполагает высокую опасность со стороны людей, которые состоят в близких, но не столь близких связях, или тех, кто имел с ним недавнюю, но не столь близкую связь. Старые товарищи по команде или члены семьи, которых он редко видит», — пояснил Каркас. или люди, которых он нанял с которыми он не слишком хорошо знаком. Умеренный риск со стороны людей или вещей на периферии его социальных знакомств. «Призрак?» — спросила я. Изморозь не ответила, она лишь взглянула на цифровой экран над дверью лифта. «Каркас, присмотри за нашими стражами». Я собираюсь перекинуться словечком с сатиром. Посмотрим, не сможем ли мы понять, откуда дует ветер. Ждите наш транспорт на крыше. Протоколы против скрытников подразумевают, что тебе не следует никуда идти одной. заметил каркас. «Разумеется. Дай подумать». «Перевес!» — сказала она и жестом подозвала его. Перевес кивнул и шагнул вперёд. Двери лифта открылись, выпуская измороси перевеса, затем закрылись. Мы втроём продолжили путь на крышу. Каркас был крупным парнем, и его броня делала его ещё массивней, накладки на плечи напоминали вершины башен замка, каждая весила не меньше, чем всё моё снаряжение, включая оборудование. Он был вооружён Гарпун был подростком в лёгкой серебряной броне, края которой были изогнуты в форме волны. Под бронёй он носил голубой костюм с такими же волнообразными узорами. В руках у него был трезубец, украшенный так же богато, как и броня. Он был настолько же лёгким и подвижным, насколько каркас напоминал настоящий танк. «Призрак!» — начал Гарпун. «Судя по тому, что мы знаем...» — сказал каркас. «Рефери дала нам жёлтый уровень со стороны круголиц, которая, вероятно, включает и её, призрака...» Это пугает больше, чем красный уровень со стороны кого угодно другого. «Ты что-нибудь о ней знаешь?» «Мы в основном наблюдаем, как она ограничивает распространение информации», — сказал каркас. «Затокает это устраняет людей, которые говорили о деликатных вещах, и делают то же самое с людьми, которые услышали эту информацию. Доносятся лишь отдельные кусочки информации. О котле, об александрии, о рецептах. Из-за того, что один человек не успевает со всем справиться?» — предположила я. «Урководство считает, что их, вероятно, это больше не заботит», — сказал каркас. «Умники считают, что она специально пустила дела на самотёк, потому что это не имеет смысла, когда держишься под настолько плотным колпаком, а потом вдруг допускаешь такую серьёзную утечку. Какая у неё классификация? Умник, а уровень, не думая о числах, беги!» Я помрачнела. «И сколько всего кейпов таких, как она?» — спросил гарпун. «Несколько. Достаточно». «Мне начинает казаться, что это не мой уровень», — сказал Гарпун. «Привыкнешь», — сказала я. «Поскольку все созданные силами проблемы, с которыми мы ежедневно или еженедельно сталкиваемся, определяются набором случайных факторов, то это только вопрос времени, когда ты натолкнёшься на Кейпа, против которого у тебя не будет шансов». «Да, но Касс говорил...» «Каркас», — прорычал Каркас. «Прости. Я хочу сказать, Каркас говорил о противниках, против которых мы ничего не можем сделать». А у меня было пока всего два полноценных боя, причём один из них даже не был настоящим. «Ты новичок?» — спросила я, приподняв бровь. «Я в стражах всего только месяц». «Два боя в месяц. Я ощутил укол зависти». «Давайте надеяться, что сегодня боя не будет», — сказал каркас. «Но будем готовы к тому, что он произойдёт». Мы выбрались на крышу, модуль дракона уже приземлился... Объёмное судно, в два раза больше вертолёта, снабжённое чем-то вроде грузового отсека. Вдоль края крыла была нанесена надпись коль «Кульшедра, версия 0.895». Внутри в коробках находились бабочки, просто безумное количество. К сожалению, некоторые погибли. Из-за отсутствия пищи или потому, что оказались раздавлены другими, идея была понятна. СКП хочет, чтобы я сменила привычную мне тактику. Дракон, по крайней мере, обеспечил меня средствами. Как тупо. просто смешно. Задняя часть судна открылась, предоставляя доступ к дверцам клеток. Я поднялась на рампе, нащупала кнопки открыла их. «Летите, мои красавицы», — сказала я монотонным голосом. «Летите, найдите моих врагов и задушите их». Они поднялись в воздух, отсортированные по видам, сложились в разноцветный строй, полетели в стороны, формируя в воздухе фрактальные узоры. Я шагнула с рампы и заметила, как на меня уставился гарпун. «Я знаю, что ты шутила», — сказал каркас. «Но никаких удушений». «Никаких удушений», — сказала я со вздохом и посмотрела вверх, небо темнело. «Если начнётся бой, то это будет в темноте. Довольно глупо использовать бабочек ночью, в то время как половина моих трюков должны выполняться незаметно. Тебе придётся спросить у изморозе, могла ли её использовать для поиска неприятностей кого-то, кроме бабочек». Я подумала, стоит ли мне спросить, однако уже поняла, какой я получу ответ. Лучше просить прощения, чем разрешение.